Глава двадцать шестая. Милена. На улице стоял мороз, но я не чувствовала холода. Грубые, наполненные яростью слова мужчин заставляли сердце трепыхаться в груди. Меня всё трясло от нервного напряжения. Было ощущение, будто мою жизнь поставили на кон, ведь в этот самый момент решалась моя судьба. Я ловила каждое слово разъяренных мужчин, Когда Артур отказался приглашать отца в дом, я от радости и облегчения заплакала. Обняла себя за плечи и присела на корточки, аккуратно прислонилась спиной к железным воротам. Мысленно благодарила Артура. Надеюсь, в этот раз он нас не подведет, не отдаст на растерзание своему отцу. Пришлось закусить до боли губу, чтобы не зарыдать в голос. — Шлюха! — обозвал меня отец Артура. Я уловила только это слово. Так обидно стало. Для Эдуарда Викторовича я всегда буду шлюхой только потому, что я родом из низов. Никогда не понимала, как о моральном облике человека можно судить по его происхождению. Конечно, слышать о себе такое было очень неприятно. Это ведь благодаря ему я вышла замуж за Виталия. Артур был прав. Его отец придумал этот план и разыграл все как по нотам. У меня не хватило ума, Силы воли и характера даже пытаться ему противостоять. Да и вряд ли бы мне это удалось. Столько лет жизни испорчено из-за одного человека. Сколько же в нем ненависти!» Я продолжала вслушиваться в слова мужчин. Болью отозвалось в груди упоминание Сони. Я знала, что у Артура были с ней отношения, а теперь услышала подтверждение данного факта от бессонного старшего. Оказывается, дело шло к свадьбе. Интересно. Артур любит эту девушку? Или предстоит обоюдовыгодный брак? Мое вмешательство в планы бессонного старшего может стоить мне жизни. Нужно думать о Лёве, я не имею права подвергать его опасности. «Вы что, на холоде раздетое, сидите?» Я не слышала, как открылась калитка, как во двор вошел парень, который обещал дежурить на крыльце. «Вставайте, я отведу вас в дом», — говорил он тихо, Как я поняла, чтобы не привлечь внимание Бессоновых. Милена, вам не нужно это слушать. Идемте. Молодой мужчина помог мне подняться. Вы все дрожите. Уходить не хотелось. Я должна была узнать, чем закончится их разговор, но охранник был решительно настроен проводить меня в дом. Бросала на него умоляющие взгляды, даже попросила постоять еще пару минут, но наемный защитник не согласился. Идемте, пока воспаление легких не подхватили. Скинув с себе куртку, парень накинул мне ее на плечи и повел в дом. Ощутив на спине приятное тепло, я поняла, как на самом деле замёрзла. Тонкий свитер совсем не грел, а немевшие руки не слушались. Не получалось никак соединить полы балоньевой куртки. «Я бы выпил горячего чая». Молодой мужчина вошел со мной внутрь дома. Не могла ему отказать сегодня, он несколько раз меня поддержал. «Я только умоюсь, а вы проходите». «Павел, можно Паша?» Кивнув, я направилась в ванную комнату. Лицо покраснело от слез и холода. Руки немного подержала под теплой водой, чтобы согреть. Наспех умылась и отправилась проверить сына. Лёва спокойно спал. «Надеюсь, вы не возражаете?» Я тут похозяйничал. На плите стоял и начинал уже посвистывать чайник. «Не возражаю». Заварив чай, поставила на стол нарезанный ломтиками лимон, конфеты... «Печенье». «Может, приготовить что-нибудь?» «Нет, нет, чая будет достаточно». «Милена, вы не берите в голову». «То, что произошло у ворот...» — замялся немного он. «Даже в лучших семьях случаются конфликты. Сильным мужчинам всегда сложно договориться. А со зла... Люди что только не наговорят. Потом раскаиваются». Я кивнула, но на самом деле не согласилась с его словами. Понимала, что Павел просто старался меня успокоить». «Никогда в жизни Бессонов не станет раскаиваться в том, что наговорил. Он уже, наверное, жалеет, что оставил меня в живых». «Как же страшно жить», — подумала я и чуть вновь не разревелась. откнулась в чашку носом и принялась быстро-быстро моргать. Дверь в дом открылась и громко закрылась. Я замерла в напряженном ожидании. Считала приближающиеся к кухне шаги. Артур вошел, посмотрел на меня. Павла будто не заметил. «Ты чего ревела?» Подошел ко мне, поднял со стула и обнял. Охранник, прихватив с собой чашку недопитого крепкого чая, тихо испарился из кухни, а меня будто прорвало. Я вновь разревелась. Наступил откат. Столько времени, сдерживаемые внутри эмоции, прорвались наружу. Оказывается, мне все это время хотелось, чтобы меня пожалели. Маму расстраивать не желала, от неё все скрывала. Подрог не осталось, поделиться своими переживаниями, страхами и обидами было не с кем. Артур ничего не говорил, стоял и ждал, когда я успокоюсь, будто чувствовал, что мне это нужно. Время шло, я перестала всхлипывать, но оставалась стоять на месте, не хотела покидать его объятий. Впервые за последние семь лет я не чувствовала, что от него исходит ярость и ненависть. «Милена». «Я тебя очень прошу, никуда из дома без меня не выходите. Попроси маму и брата приезжать к тебе сюда. Я думаю, они будут не против видеться на нашей территории». «Ты боишься, что твой отец сможет?» Я не договорила, боялась озвучить свои мысли. Артур не сразу ответил, будто о чем то задумался. «Да, я не доверяю отцу». Подтвердил он мои опасения. Милена, Это была первая ночь, когда мы спали в одной постели. Я уже засыпала, когда Артур вошел в спальню после душа. Он не стал брать вещи из шкафа, просто подошел к кровати и лег рядом. Матрац под его весом прогнулся. Я замерла в ожидании. В ожидании чего? Думала, Бессонову нужен секс. Я слышала где-то, что мужчинам после перенесенного стресса нужна разрядка. Сил никаких не было но я решила не сопротивляться. Он обнял меня, закинул поверх моих ног свою, взял меня в своеобразный кокон и негромко шепнул. «Спи». Я расслабилась и отключилась. Проснулась от того, что Лева дергал меня за руку. «Мама, почему дядя Артур спит в твоей постели?» Сын непонимающе смотрел на меня, он был возмущен, а я растерялась. Вот вроде ничего предосудительного не делали, а стало стыдно. Еще Артур не реагирует, спит непробудным сном. Хорошо, что хоть из объятий под утро выпустил. Сейчас лежит на животе в одних трусах. понимаешь, Лёва, ничего он не понимает, поэтому и требует объяснений. А у меня язык закостенел. Все возможные объяснения вылетели из головы. Сын косился на спящего отца. Вчера был очень непростой день». Мы очень устали, долго разговаривали, а потом не заметили, как уснули. «Дядя Артур теперь каждую ночь будет тут спать?» Новым вопросом малыш поставил меня в тупик. «Мне бы этого очень хотелось, но вряд ли». «Да», — сонно ответил Бессонов. В его голосе слышалась улыбка. «Как давно он не спит?» «Вообще-то это была моя постель. Теперь я решил снова ее занять. Она намного удобнее, чем диван». «А где будет спать мама?» «Кровать большая, мы тут вдвоем прекрасно помещаемся». Я видела растерянность на лице сына. Лева напряженно думал над тем, как опротестовать такое решение. «Пусть мама тогда со мной спит», — упрямо заявил сын. Артур понял серьёзность ситуации, встал, натянул на себя штаны, подошел к Леве и присел перед ним на корточке. «Я не возражаю, но твоей маме будет удобно на детской кровати?» Серьезно спросил сына Артур. «Дома у мамы большая кровать», — не сдавался Лев. «Где никто, кроме нее, не спит», — закончила про себя мысль сына. Лёва решил отсюда съехать, лишь бы ни с кем не делить маму. Артур взглядом попросил у меня помощи, но я не знала, как все объяснить сыну. Сама не понимала, какие у нас отношения, как долго они продлятся. Совсем не кстати я вспомнила Соню, но постаралась не поддаваться ревности. «Хорошо, я вернусь на диван, но если у меня будет болеть шея, ты мне позволишь иногда спать здесь?» Сын задумался, а потом согласно кивнул. Наверное, слово «иногда» его немного успокоило. «А теперь умываться, есть завтрак чемпионов и заниматься. Сегодня мама остается за тренера, мне нужно на работу». Вчерашняя ночь многое изменила. Артур стал мягче, даже смотрел на меня по-другому. Я боялась расслабиться и поверить, что все правда, что все осталось позади, ведь потом очень больно будет падать. Если я еще раз неудачно приземлюсь, рассыплюсь на миллион осколков, и меня будет не собрать. Бессонов уехал на работу, а мы с Лёвой остались одни. День прошел спокойно. Я позвонила маме, мы долго проговорили. Она пообещала на днях приехать к нам в гости. Днем случилось что-то непонятное — К воротам подъехала машина, я побоялась выходить на крыльцо, вдруг пожаловал Бессонов-старший. Днем он мог меня увидеть, чего очень не хотелось. Постояла у окна, пыталась разглядеть, что происходит за воротами, но так и не распознала, кто подъезжал. Автомобиль быстро уехал, а охрана вся напряглась. Они каждые несколько минут патрулировали периметр. «Что-то случилось?» – спросила охранника. «Нет». Посмотрев на друга, ответил он мне. «Выполняем свою работу», — добавил другой. Я не поверила, ведь раньше они не кружили вокруг дома, как рой разбуженных пчел. Артур приехал рано. Долго стоял у ворот, разговаривал с ребятами из службы охраны. Увидев обеспокоенного хозяина дома, только убедилась, произошло что-то неприятное. Боялась даже спросить, так устала от плохих новостей. За столом почти не разговаривали. Бессонов даже Лёве отвечал с опозданием и не впопад. Он злился и даже не замечал, как гнет пальцами вилку. Лёва убежал смотреть перед сном мультики, а я все же решила задать вопрос, который не давал покоя. «Артур, кто приезжал днем? Следила за тем, как меняется выражение его лица. Его плохое настроение явно было связано с этим визитом. «Это более люди Шалецкого. Милена, я тебя прошу». «Ни при каких обстоятельствах не выходи из дома». Нервно провел он пятерней по волосам. «Пока я с ним не разберусь». Стало действительно страшно. Артур был настроен решительно. «Зачем я его в это втянула? Если Бессонов убьет Шалецкого, его посадят. Отец после вчерашнего Артуру точно не поможет».